Глава двадцать пятая Сидя в глубокой задумчивости за компьютером, Поль попытался сложить куски головоломки «Маскато» в единое целое. Было уже около трех часов ночи, после обнаружения трупа поспать ему довелось совсем немного. Впрочем, вот уже несколько лет со сном у него были проблемы. Нацепив очки для чтения, он снова тщательно проглядел при свете лампы, выписанные на листке данные. Слышно было, как гудят трубы и переливается вода в радиаторах. Поль любил эти ночные звуки и тесное пространство своего кабинета. Этот кокон защищал его от внешнего мира. Он сосредоточился. Два дня назад Габриэль приехал в гостиницу у скалы. По словам хозяина и по записям в компьютере, его бывший коллега представился неким Уолтером Гаффином. Потом он вернулся на парковку и привел с собой загадочную незнакомку. Рамуальд Таншон так и не смог ее описать. Вроде блондинка, лет тридцати, как и жертва на берегу. Но она держалась поодаль, старалась не обращать на себя внимания и не произнесла ни единого слова. Вроде не особенно радовалась, что оказалась там, и однако приехала в Сагас. Выходили ли они с москатой из гостиницы после того, как разместились в номере? Приехали ли они на двух машинах? Пока что выяснить это не удалось. Те двое жандармов, которые перегоняли «Мерседес» Габриэля, попытались отыскать волосы или любой след женского присутствия в салоне автомобиля и нашли жучок GPS. Почему эта парочка выбрала гостиницу у скалы? В окрестностях нашлось бы немало более приятных заведений. Не пятизвездочных, конечно, но куда комфортней этой старой ночлежки с подштукатуренными стенами, а в качестве вида из окна с парковкой с одной стороны и известняковой скалой с другой. Тогда почему? К тому же, как утверждал Таншон, Габриэль потребовал именно седьмой номер. Седьмой и никакой другой. Напрашивался простой вывод. Габриэль Моското вернулся в Сагас под чужой личиной с какой-то конкретной целью. Причем эта цель, по всей вероятности, и по заключению невропатолога стоила ему проблем с головой. Поль венный раз обвел ручкой слова «гостиница у скалы». Именно там, двенадцать лет назад, его друг заснул после того, как выяснил личности клиентов, проживавших в гостинице приблизительно в то же время, когда была похищена его дочь. Именно там он обнаружил пресловутую Ванду Гершвиц. В голове словно прозвенел сигнал тревоги, но он не мог определить источник. Полистал следственное дело, нашел страницы, где излагались результаты проверки списка постояльцев. Поль не заглядывал в эту часть досье уже много лет, но нутром помнил, в какое возбуждение они тогда пришли с Габриэлем, когда, прошерстив распечатку, выяснили, что никакой Ванды Гершвиц на самом деле не существует. Открылся новый след, новая надежда отыскать жули Он нашел нужную запись. Ванда Гершвиц снимала комнату номер семь с 24 февраля по 8 марта, день исчезновения жюри. Расплатилась наличными. Комната номер семь. Поль почувствовал, что у него в руках ключ от ящика Пандоры. В этот момент ему бросилась в глаза еще одна очевидность. Он поспешно включил компьютер и вывел на экран фальшивое удостоверение личности Габриэля. Он попал в яблочко. Уолтер Гаффин. Уолтер Гаффин. Ванда Гершвиц. Ванда Гершвиц. Одни и те же инициалы. Одна и та же гостиница, один и тот же номер. И оба зарегистрировались подложенными именами. Прилив адреналина. Он схватил мобильник и посмотрел на фотографию подвески, найденной у Эдди Ликуантра. Порванная цепочка. Драка. Украшение, упавшее под кровать. Немой фильм раскручивался у него в голове на такой скорости, что он едва обратил внимание на Луизу, появившуюся на пороге. Откинулся в кресле, приложил ладони к щекам. Неужели? Он поднял глаза на дочь. «Что у тебя?» «Я кое-что нашла. Иди, посмотри», — ответила она, махнув рукой. Она уже уходила обратно. «Луиза, Луиза! Задержись на пару секунд. Я тут вспомнил одну вещь. Можешь повторить мне слово в слово, что ты сказала по поводу той истории с носками и логикой преступления?» Луиза посмотрела на отца. Тот выложил перед собой кучу фотографий с места преступления. В полутьме своего кабинета он походил на кролика, забившегося в глубину норки. Его глаза искрились как бенгальские огни. А, -а теперь тебя вдруг заинтересовала моя интуиция в духе экспертов. Ладно. Я сказала Должна быть какая-то логика, стоящая за тем фактом, что убийца запихнул носки в рот своей жертве пост И что эту логику нам следует расшифровать. А еще я говорила, что по всей видимости убийца совсем не паниковал, несмотря на падение мертвых птиц. Он был чертовски хладнокровен. Она вышла. Поль последовал за ней, продолжая выстраивать в голове целую схему и все более отчетливо представляя себе, как развивались события. Получалось нечто головокружительное.